Глава двадцать седьмая. Визитная карточка. В третий раз выходила на сцену спокойно, без былого энтузиазма. Много хороших песен перебрала в мыслях, шутливых, задорных и героических. Хватила бы на полноценный концерт, однако, чувствую, начала уставать от пристального внимания и тяжелых взглядов. Как бы собственный голос не подвёл, надо красиво завершить вечер и укрыться в гостинице, перевести дух. А завтра перед зарубиным подниму вопрос о Красногорском источнике. Я же здесь ради купания в целебной воде, других целей нет. Пора петь. Публика замерла в ожидании, но я начинаю говорить. Почтенные господа, посвящаю эту песню всем, кто в пути. Всем, кто ищет любовь, дружбу, общение сославными людьми, а также занятия по душе и силам, я тоже ищу. Перевела дыхание, сделала короткую паузу и слышу пьяный и нахальный возглас из зала. Я здесь, дорогая. Меня найди. В ответ смешливый шёпот и бряканье посуды. Понимаю, что затянулось вступлением. Не тот случай, чтобы лекции разводить. Не та публика. Повышаю голос на пределе возможностей и натруженных связок. Дорогие жители и гости Зарайска, короткое объявление. Я ищу своего дедушку, Третьякова Егора Семёновича. Он сибирский купец, несколько лет назад перебрался за Урал с целью Москву посмотреть и себя показать. снял комнату в Заречной стороне и вот бесследно пропал. Ему на вид примерно 80 годов, должен быть худощав и проворен, любит поговорить. Вдруг кто встречался, слышал, трудно продолжать при виде равнодушных, хластнящихся лиц и беспрестанно жующих ртов под торчащими усами, возникло горячее желание махнуть рукой. и бесславно покинуть поле сражения. Только ради Никиты Кузьмича осталась, но из-за Рубина не хотелось ставить в смешное положение. Собрала волю в кулак, максимально отрешилась от зала и запела любимую мамину песню за авторством Татьяны Снежиной. «Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит, Не оставив мне даже тени взамен, и он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой, жёлтой осенней листвой, птицей за синей мечтой. Позови меня с собой, я пройду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, наверное, это мне тоже от предков передалось. Когда слушаю или пою душевную песню, забываю обо всех сомнениях и невзгодах. Время замирает, прислушивается покорное мановению моей руки, вся чувствует, разделяет. И ведь главное не слова, не текст, в чём-то возможно банальный и несовершенный, Важно настроение и ритм, мелодия, сейчас повторённая в жалобах и надеждах тоскующей скрипки. Сколько я искала тебя сквозь года, в толпе прохожих думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня. Только как прежде любя, я отпускаю тебя. Весть о своей победе с перевесом в 73 рубля восприняла я с некоторой досадой и смущением. Было неловко за прежний азарт, хотя Никита Кузьмич радостно тряс мою руку и порывался расцеловать. Со всех сторон сыпались комплименты и поздравления. Я подняла руку, Желаю ещё раз высказаться. Во-первых, поблагодарила всех, кто за меня голосовал, а во-вторых, предложила отдать деньги из шляпы Корчагина той, кому они сразу предназначались, то бишь, мадмозель Бежу, а свой выигрыш из хрустальной вазы обещала раздать по сиротским учреждениям Зарайска и старческим приютам. Не знаю, как Илья Гордеев отнесётся к этому решению, некогда обсуждать. просто взяла его под руку и попросила увести из ресторана к коляске нас провожали триумфально с музыкой и цветами вдруг мадмозель бежу в скромном платьишке оказалась рядом вперёд меня запрыгнула на сиденье и подняла с накрашенного личика густую вуаль за робин едва не зарычал от такой наглости но певица защебетала о не бронитесь месье У меня есть что сказать, мадам. Вообще-то, мадмозель, жёстко поправил он. Простите. Бежу, выглядела подавленной и уставшей. Тёмные вишни её глаз лихорадочно блестели, грудь часто вздымалась. Неужели упрекнёт в своём поражении? Я настроилась обороняться, непроизвольно сжала кулаки, готовясь к любому выпаду. Но бежу, стащила перчатку и протянула мне кусочек плотной бумаги. Вы сказали, что ищете Грант-Пэрэ. Взгляните. Прошлым летом в Самаре один пожилой господин оставил мне эту визитку. Я быстро прочитала бордовую надпись на белом фоне и разочарованно выдохнула. Жорж Третьяков, торговый агент. Но здесь другое имя. Бежу кончиками пальцев коснулась моего запястья. У него было много разных визиток, клянусь, и друг называл его Егором Семёнычем. Друг? Да-да, очень важный и толстый господин, который платил за стол и мои танцы в отдельном кабинете. Эм, и пожилой Егор Семёныч тоже к вам приставал? Строго спросила я. Зарубин многозначительно кашлянул, а Бижу прикрыла глаза перчаткой. «О, нет-нет, но ему нравилось смотреть. Он был деликатен и щедр». «Хорошо, допустим. И как мне его найти?» «Мадемуазель Бижу, постарайтесь вспомнить, куда они могли отправиться после Самары. Может, обсуждали какие-то маршруты и планы. Москва, Петербург». «Жорж? То есть Егор?» Мечтал увидеть Венецию и Рим. Вот как он рассказывал о картине, которая висела у него дома, продолжила Бежу. Кажется, итальянский полдень. Там прелестная девушка с полными белыми плечами и открытой грудью срывает кисть винограда. Месье Жорж признался, что всю жизнь лелеял надежду однажды встретить её на Иву. и отведать спелые плоды, выросшие под солнцем благословенной Италии. «Мама Мия!» – не сдержалась я, хотя в голове крутилась фраза гораздо хлеще на русский манер. «Губа-то не дура!» Помню из детства, что над дедушкиной кроватью Вожогина висела репродукция Карла Брюллова «Итальянский полдень». Женские белые плечи, пухлые щеки, И прозрачный, и сочный виноград в наличии. Сомнений нет, это он, путешественник во времени, коварный обманщик и махинатор Егор Третьяков. Жорж, надо же такое придумать и к какому-то местному богачу втёрся в доверие. Наверняка использовал изобретения 21 века или сделал ряд интересных предсказаний, вложил средства в серьёзное предприятие. Так отчего бы в самом деле не прокатиться в Рим или Париж, пока я плела бисерные безделушки для бабы Шуры, он развлекался в кабаре, трескал круассаны и гулял по Монмартру. С катертью дорого, и не зачем его искать, если бы ни один веский повод. Кто ещё может подсказать путь домой в своё время? Я росейно простилась с мадмазель Бежу. высадили её возле особняка с ярко освещёнными окнами и остаток дороги до гостиницы пребывала в сонной задумчивости пока зарубин не начал разговор сердишься на меня было вначале немножко сейчас прошло вяла ответила я а что так допытывался зарубин фух сам не видишь вот удалось про деда узнать подсидячий камень и вода не течёт. То есть подлежачий не что в Венеции собралась странным сдавленным голосом спросил Зарубин. "Ну нет", уверенно отвечала я. "Во всяком случае, не в ближайшее время. Дедушка у меня шустрый, на месте ему не сидится. Вдруг давно махнул через океан и теперь в США на бирже играет, делает ставки на бокс. или купил безбольную команду, мог ещё собственный банк открыть. С него станет. Чудно говоришь, а всё-таки держишь на меня обиду, Алёна. Я нехорошо поступил, когда тебя на показ выявил. Хамельное ударило в голову. Значит, виной и виновата? А ты ни причём, парировала с сарказмом. Зарубин круто повернулся, схватил за плечи так что лёгкая дремота живо слетела с меня. «Понять вас хочу, Алёна Дмитриевна. Какая вы есть из себя женщина, человек!» «Вот это оборот речи!» «Университетов я не кончал. Говорю, как умею». «Давайте по существу», – вкратчиво предложила я. «Что вам непонятно?» Зарубин глядел сурово, аж брови на переносице сошлись. И вдруг пустился в откровенные рассуждения. Много, поведал я, женщин, как рязаны на клумбе или ромашки на лугу, все на один манер, никого не запомнил толком, привык к бабьему полу снисходительно относиться. Чего с вас взять? В самом деле, огрызнулась я. А с тобой-то не так выходит, гречау признался он. Запала в душу, словечко скажешь, сердце тает, и мысли чистые держатся в голове, довольно рядом сидеть и беседы вести, забывшие торговые дела. Это мне непривычно, сударяня. А чего бы такой поворот? Вы меня будто упрекаете, Илья Гордеевич. Честное слово, любовное зелье вам не подливало. Да погоди ты мешки пускать, с досадой дёрнулся он. А любви пока речи нет, меня другое волнует. Я привык полагать, что людишек насквозь вижу, кто чем живёт и чего желает. Поверности думал, ищешь себе мужа со средствами, а он нет. Сама деньгами соришь. Сироту в дом взяла. Кинулась по лесам и болотам за любовником молодым. «Глупости!» – вспылила я. «Не хочу даже обсуждать эти сплетни!» «Ты оставь ругаться!» «Сам знаю!» Тимоха Сухов давечи божился, что ты к Ваське не ногой и держала себя в строгости. «Значит, справки обо мне наводил? Что еще интересного удалось разведать?» «Больно самостоятельно и горда!» А я не терплю, чтобы женщина верховодила, чтобы во всём сама по себе и не нуждалась в мужском участии. А как же царица Екатерина? Она перед ком думала? Залюбленные ночи с солдатов полковники производила, сказывают. Вот она ваша бабья суть. Ага, догадалась я. Боишься на властную женщину попасть, что будет под каблуком держать и командовать. Так возьми в жены бедную сиротку, пусть в рот заглядывает и ноги моет. Ходит по одной половичке и боится громко дышать. Неинтересна такая мямля, да? Надо яркую, манкую, волевую, чтобы завидовали прочие мужики. Но слушалась она только тебя, верно? Чтобы доверял ей, как своей правой руке, чтобы опора была во всем. Фундамент тогда крепок. Когда кирпичики тесно прижаты друг к другу и намертво склеены, чтобы одна думка в голове, одна цель. И какая же у вас цель? Позвольте полюбопытствовать. Насколько я понимаю, желаете увеличить капиталы, других задач не видно на горизонте. Желаю, врявкнул Зарубин, да кразве же для себя одного в гроб-то с собой миллионы не положить. Так создайте семью и родите детей. Кто вам не даёт, повысила голос я. Наследство оставите. Жена должна быть мне ровня во всём, и чтобы вперёд не лезла. Я просил вас одну русскую песню спеть, а вы устроили истинную театру. Ваши офицеры обсуждали, как лошадь беговую, а местный купчишка хвастал что купит на весь сезон. Я вывел его во двор и пуговицы на кафтане оборвал. «Вот спасибо. Сначала делаете из меня кабацкую примадонну, потом возмущаетесь. Вы уж определитесь, Илья Гордеевич, кто я для вас?» «Для меня...» эхом повторил он, призадумавшись. «Может, мы продолжили бы спор, но кучер с передка кашлянул. Приехали, мол, извольте рассчитаться». И только сейчас я вспомнила про Архипа. Мы же оставили его у трактира на набережной. «Разберусь», – обещал Зарубин. «А завтра, ранёшенька, увезу вас на Красногорку. Будьте готовы». «Всегда готова», – не особенно вежливо буркнула я. «Руку пустите». Несколько жарких мгновений мы смотрели друг другу в глаза и часто дышали, как борцы на ринге. ни один уступать не хотел наконец я поняла что сила тут не поможет и решила схитрить устала илюша завтра договорим ну хоть поцелуй напоследок обхватила его лохматую голову руками стала на цыпочки и дважды чмокнула в приоткрытые губы сладких снов илья гордеевич до свидания и пошла в гостиницу а возница следом цветы понёс 4 больших корзины